730. -е. Матерь Агни-йоги. Знание человеческой природы нужно для того, чтобы помогать людям двигаться дальше. Не для осуждения приобретается это знание, но для помощи. Жемчужину, найденную в грязи, от грязи можно отмыть. И никакие несовершенства не могут служить препятствием восхождения духа, если зажжено пламя устремления. От любого пути зла можно обратиться к добру. Только предательство и оскорбление иерархии непоправимы.